Зайцев быстро проскочил в вестибюль, решив про себя, что отчитает Заботкину там же при дежурных. Но женщина, поднявшаяся ему навстречу, была не Заботкиной. Товарищ милиционер. Среди замызганных стен, крашенных казенной краской, среди обшарпанной мебели ее лицо сверкало. А тусклые усталые лица милиционеров и посетителей подле нее сразу показались не лицами, а ряхами, мордами, рожами крылами Она глядела на Зайцева во все глаза. Ошибки быть не могло. Это она хотела с ним встретиться. Портниха из театра. Еще бы такое лицо забыть. Вот только как ее звать? — Вам чего, гражданка? — осведомился Зайцев и вспомнил. Алла. — Петрова. Алла Петрова. Из театра. — напомнила она. Вид у нее был растерянный. — Странно. Такая банальная фамилия, такая броская красота. Зайцеву казалось, что такие красавицы никогда не грустят и не теряются, а гордо задрав подбородок несут себя сквозь жизнь, позволяя другим поспешно убирать препятствия с королевского пути. Но Алла Петрова явно чувствовала себя неловко. Зайцева тронула поспешность, с которой она напомнила о себе, как человек, который привык, что о нем забывают. — Вы? — Я по делу. — Личному. Запнулась она, щелкая сумочкой, оглядываясь на угрюмых посетителей, сидевших напротив стойки, и на шлемы дежурных милиционеров. «Выйдемте», — предложил Зайцев, пропуская ее вперед. В вестибюле она сразу заговорила вновь. «Видите ли, я хотела... Извините». «За что?» — удивился он. «Вы извините. Просто я... Я видела, что вы, когда приходили в театр... Понимаете, просто они такие... «Она не специальна. Она не хотела вас смутить или напугать, когда она... Алла жестом расстегнула невидимый костюм. Балетные. Они совсем не понимают, что такое быть голым, когда мускулы по всему телу. Они же почти спортсмены. Я не хотела, чтобы вы подумали, что в этом было что-то непристойное». Зайцев поймал себя на том, что не слушает Аллу, а смотрит на нее. Мимо пробежали Самойлов и Крачкин. На показ обменялись масляными взглядами — Дверь за ними хлопнула. Зайцев рассердился. «Ясно, товарищ Петрова. Только какое уж смущение. Здесь уголовный розыска, а не институт благородных девиц». И добавил мягче. «Здесь, если хотите знать иные гражданки, которые паразитического образа жизни, они не такое вытворяют. Всего хорошего». Он взялся за перила лестницы, давая понять, что разговор окончен. «Я просто хотела...» Алла опять принялась теребить застежку на сумочке. — Вы вспомнили что-то о том бутафорском ожерелье? — Да. Нет. Я не знаю. В этот момент входная дверь распахнулась. Самойлов и Крачкин втащили с улицы тяжелый, чуть пахнущий сухой землей мешок. Они обрушили его на пол. — Все, я грыжу заработал, — задребезжал Крачкин. — Товарищ Зайцев, а ты свое продовольствие тоже самое из авто вытаскивай, — поучительным тоном пригласил Самойлов, пялись на Аллу Петрову. «Какое еще продовольствие!» — буркнул Зайцев. Он увидел, что в глазах Крачкина блеснул знакомый ликующий огонек. Остроумие срочно требовало выхода, понял Зайцев. а Значит, Аллу Петрову надо было быстро выводить из-под огня. Самойлов тоже сложил один плюс один в любовную пару. Красота Петровой явно впечатлила и его, но повел он себя благородно. «Не обращайте внимания, гражданка. Мы старые боевые товарищи этого монаха. И просто за него рады. Это картошка, которую мы закупили в колхозе. Он вам, наверное, не сказал. Вот она, современная романтика. Есть у вас авоська с собой? Сетка? Что же вы сетку дома оставили? Как же вы домой понесете? Она грязная же, картоха. Алла Петрова глядела на него ошеломленно. Она открыла рот. Я... мы... мы вовсе не... А Самойла Васинила. Знаете что? А пусть ваш мешок здесь полежит. Вася его вам сам вечером притаранит. Верно, Вася? Ведь подходит? Подходит, — пристал он к ней. Подходит, — пролепетала Алла, беспомощно глядя на Зайцева. Зайцев! Так ведь лучше, — не унимался Самойлов. Да-да, — раздраженно бросил Зайцев. Я пойду. Мне пора. Алла схватилась за ручку двери. — Он, может, даже на авто картоху закинет, — все продолжал Самойлов. — Если авто свободно будет. «А вы заходите к нам еще!» — крикнул ей Крачкин. Дверь хлопнула. «Мерси!» — протянул Зайцев, изничтожая Самойлова взглядом. «Рыцарь печального образа!» «Чего?» Крачкин уже все понял и захохотал. Он перешагнул через мешок и стал подниматься по лестнице. Но Самойлов был полностью занят таинственной незнакомкой. «А ты что, другой бабе картоху эту отволочь должен был?» — донимал Самойлов. «Это не баба Самойлов, а свидетельница! По делу!» Зайцев взялся за мешок. Он, казалось, был набит чугунными болванками. «А бабец ничего!» «Картошку я отсыпать не забудь, Зайцев!» — крикнул с лестницы Крачкин. «Да помоги мне хоть этот мешок с дороги отволочь!» «Куда?» «Самойлов!» — позвал Крачкин с лестницы. Тот лишь повел головой на звук. «Ты куда хочешь, Вася? Под лестницу?» — Сопрут, — убежденно заявил Самойлов. — Давай хоть в дежурку. Они взялись за мешок вдвоем. Да бобец ничего, — опять повторил Самойлов пыхтя. — Хотя для нашего брата, конечно, слишком. Такие бабцы, им больше народные артисты, или вот как были нэпманы богатые, или начальники подходят. Не шоблы типа нас. — Самойлов! — Да чё? —